Глава вторая. Марина. Ранее. «Это невозможно», — с горячностью возразила я, глядя на поднявшегося из-за стола мужчину. Как бы невзначай, тот глянул на опоясывающее его запястье мощные часы. Отведенное им для меня время подходило к концу, и я это понимала, а оттого нервничала все сильнее. Взгляд главного редактора остался таким же равнодушным, как и несколькими минутами ранее, когда я только вошла в кабинет. «Если вы хотите работать в элегансу, Марина...» Он обошел стол и встал напротив меня. «Вам стоит забыть про слово «невозможно». По крайней мере, оно не должно касаться конкретно вас. Но Виктор Марчелло никому не дает интервью. Я тоже поднялась с диванчика. Маленькие, кожаные, Он стоил, должно быть, столько же, сколько я отдала за свою съемную студию за тот год, что прожила в ней. «Как можно взять интервью у человека, который, в принципе, не дает интервью? Да что там?» В порыве махнула рукой. «Никто даже не видел его ни разу. Это...» Я была снова хотела сказать, что это невозможно, но вовремя прикусила язык. «У вас месяц», — отрезал главный редактор и, больше не церемонясь, пошел к двери. С растерянностью и бессилием я сжала в руках папку со своим резюме и прилагающимися к нему статьями, что были написаны мной для другого издания. Того, где я проработала до этого несколько месяцев, и где после последнего задания своей вечно приходящей на работу с грязной во всех смыслах головой начальницей, работать больше не собиралась. Юрий Константинович, я подошла к мужчине, от которого зависело мое будущее. По сравнению с этим кабинетом, созданием, занимаемым редакцией элеганса и атмосферой, царящей тут, все, что я видела и знала раньше, казалось мне просто убогим. «Вы же понимаете! У вас месяц, Марина!» — резко оборвал он меня. «Я дал вам шанс. Через месяц интервью с Виктором Марчелло должно быть у меня на столе. Вы должны понимать, сколько таких же девочек, как вы, мечтают получить это место. И что?» «Всем им вы предлагаете в качестве испытания поймать летящего в небе журавля?» Не смогла удержаться я от легкого сарказма. Главный редактор хмыкнул, уголок его губ дернулся. Обдав меня холодным взглядом, он отворил дверь. «Нет», — выговорил он прежде, чем дать распоряжение своей помощнице проводить меня. Резюме большинства я сразу отправляю в спам. Для разговора с десятью из десяти оставшихся Я отвожу не больше 3 минут. Теперь он бросил взгляд в сторону, и я невольно посмотрела туда же. На стене висели круглые серебристо-чёрные часы. На вас я потратил почти двадцать. Не заставляйте меня жалеть об этом. Я знаю, что ваше время теперь и ваше тоже оборвал он меня и обратился к уже ожидающей помощнице. Мы закончили. Проводи Марину до лифтов и «Еще один взгляд на меня. Сохрани ее данные. Вероятно, она здесь не в последний раз. Как вы знаете, у Марчелла через несколько дней состоится показ новой коллекции». Он снова говорил со мной. «Удивите меня, Марина. Желаю удачи». Но... Я запнулась на полусловие. Единственный шанс. Никаких «но», никаких компромиссов. «Хорошо». Выдохнула. уже почти выйдя из кабинета, хорошо, уже скорее самой себе, хотя ничего хорошего на самом деле не было. Потому что то, что я должна была сделать, чтобы получить место в постоянном штате Элегансу, сделать не удалось еще ни одной, даже самой именитой Акули Пера, а меня, меня и пираньей назвать было нельзя. «Он тебе отказал?» Вышедшая мне навстречу Тина, Путалась в длинный кардиган. Вряд ли нас можно было считать близкими подругами, но знали мы друг друга довольно давно. Познакомились, когда мне еще и двадцати не было, на одном из показов российских модельеров, куда я, в отличие от Кристины, попала совершенно случайно. Тогда она только-только отучилась на дизайнера, и я же поступила на журфак. Не совсем. Я поднялась вслед за ней по широким мраморным ступеням. Холл, где мы оказались спустя еще секунду, был освещен причудливыми лампочками, расположенными под самым потолком. Она повела меня вперед мимо объемной, растянувшейся на несколько метров надписи на стене «Виктор Марчелло». Всегда знавшая, чего хочет, Кристина еще несколько лет назад воплотила желаемое в реальность, идя вслед за ней по коридору российского представительства модного дома Виктора Марчелла, я смотрела по сторонам, как и в редакции, которую покинула часом ранее, поражаясь царящей здесь атмосфере и роскоши. Тине я позвонила сразу же, как только оказалась на улице. Она была единственная, кто мог помочь мне. «Как мне найти Виктора?» — спросила я, вкратце пересказав ей все, что случилось в кабинете. И я мотнула головой, Перехватив её взгляд и тут же почувствовала, как она тянет меня назад, отшатнулась. Мимо нас, постукивая колёсами, проехала передвижная перекладина для одежды. «Извини». Тина посмотрела вслед едва не сбившего меня парню. «Сегодня у нас просто сумасшедший дом. Сама понимаешь, до показа всего ничего, а сделать надо столько...» «Тина!» Я остановила её прикосновением к ладони. «Как мне найти Виктора?» «Ты понимаешь, что если я не возьму у него это проклятое интервью...» Нервно выдохнула. «Мне так и придется всю жизнь писать статейки вроде той, что вышла на прошлой неделе». «Что за статейка?» «Как одеться за тысячу и выглядеть при этом на десять?» Глянула выразительно. В десятке метров от нас находился пока еще пустующий подиум, стена позади которого, как и стена холла, была украшена объемными буквами, сложенными в имя таинственной легенды. Я заметила двух высоких девушек и сразу поняла, что это модели, которым, скорее всего, предстояло участвовать в показе. «Я знаю, что он не посещает свои показы», — продолжила я, «но есть же кто-то, кто может помочь мне найти его, связаться с ним. Тина, от этого зависит вся моя жизнь, я не преувеличиваю». «Ведь и если человек существует, не может быть такого, чтобы никто не знал, как его найти, верно?» «Верно», — подтвердила она и ненадолго задумалась. Потом решительно взяла меня за руку и повела в дальний конец зала. Не прошло и минуты, как мы оказались во внутреннем коридоре. «Ходят слухи, что Виктор будет на этом показе», сказала она, когда мы остались одни. Толкнула неприметную дверь, и, заведя меня в темноту, включила свет. В первые секунды я, ослеплённая, не могла ничего различить, а вот потом... «Это новая коллекция?» Подошла к стойке с в чехлы одеждой и с трепетом прикоснулась к одному. «Нет, конечно». Тут же отозвалась Тина, глянув на меня, как на сумасшедшую. «Всё, касающееся новой коллекции, держится в тайне». Ее привезут день в день. Она прошла мимо нескольких стоек и остановилась у самой дальней. Жестом подозвала, и, стоило мне подойти, всучила один из чехлов. «Что это?» Взяв, спросила я с непониманием. «То, в чем ты придешь на закрытый банкет после показа?» Твердо выговорила она. «Я?» К непониманию прибавилось недоумение. «Ты в своем уме?» «В своем». спокойно отозвалась она. «Я не знаю, как найти Виктора, Марина. Все, что я знаю, это то, что на этот раз он лично должен привезти коллекцию и присутствовать на ее показе». Я нервно выдохнула. Чехол с платьем был сделан из черного бархата и пах так, как не пахли ни одни самые дорогие духи из тех, что были мне знакомы, изысканной роскошью. Мне даже представить было страшно, «Сколько стоит платье, которое я держала?» «Зачем мне платье?» С осторожностью я попробовала отдать его обратно, но Тина и не подумала взять. «Тин, он же поймет, что это его платье». «Именно!» Она поправила вешалки, скрыв зазор в ряде чехлов. «Он должен обратить на тебя внимание». «Ты предлагаешь мне надеть платье Виктора Марчелла, чтобы он обратил на меня внимание?» Я не могла поверить в то, что она это серьезно. Бархатный чехол будто обжигал кожу. «Все это не может быть серьезно». Или «Господи, откуда это платье, если не из новой коллекции, то...» Застанав, я дотронулась до лба и вымоченно глянула на Тинку. «Ты видела этих моделей?» «Я, конечно, не кнопка, но...» «Это платье никогда не демонстрировалось моделями. Не знаю, почему...» Но в последний момент несколько вещей из коллекции просто исключили из показа, в том числе и это платье. Кристина повела меня к двери. «Извини, Марин, у меня сегодня совсем нет времени». Тина вывела меня из комнаты, но, вопреки моим ожиданиям, в зал мы не вернулись, прошли дальше. На этот раз я осталась ждать в коридоре. «Возьми». Буквально через несколько секунд Она вернулась и подала мне конверт. На мой вопросительный взгляд ответила просто. «Это приглашение на показ и на закрытый банкет, который будет проходить после. Без него ты туда не попадёшь». Взяв у меня платье, она аккуратно сложила его и убрала в бумажный пакет, который вынесла вместе с приглашением. Снова протянула мне. Только секунду я помедлила, а после взяла и конверт, и платье, понимая, что только что сунула голову в пасть тигру. «Только как я узнаю его? Как мне его найти?» «Думаю, он сам подойдет к тебе». Я порывисто выдохнула. Либо я сошла с ума, либо... Сошла с ума, равно как и стоящая передо мной Тина. Нет, я не просто сую голову в раскрытую пасть тигра, Я еще и дергаю его при этом за усы. Пусть Виктора Марчелла никто не видел, о том, что человек он весьма непростой, слышали многие. «Ты хоть раз его видела?» Окончательно сдавшись, спросила я. «Надеюсь, он скрывается не потому, что маленький, толстый и лысый?» Выдавила я улыбку. «Видела». Теперь мы действительно пошли обратно в зал. Один раз и только со спины. И... Он, она тихонько засмеялась, он дьявол, Марина, самый настоящий дьявол.